не переводя дыхание и не утомляясь. Вас всего трое в этом веке. Вы, Бальзак и он. А за вами больше нет, да и не будет никого. Еще одна женщина после войны великодушно отозвалась о нем. То была... Мелани Вальдор, пережившая на 40 лет все сломанные герани. Мелани Вальдор, Дюма-сыну, Фонтебло, 20 апреля 1871 года. «Я думаю о тебе, мой дорогой Александр, когда думаю о твоем отце, которого я никогда не забуду. Я увезла с собой два твоих письма, которые очень взволновали меня, проникли мне в самую душу. В особенности то, что от 18 октября столь прекрасное по своей простоте и правдивости, что я часто его перечитываю, стремясь мысленно вновь очутиться с твоим отцом и с тобой, с теми, кого я никогда не переставал любить. «Я знаю, ты веруешь в потустороннюю жизнь» и изучил много священных книг. В них только и можно почерпнуть силу и утешение на долгие времена. Если жил когда-либо человек неизменно добрый и сострадательный, то это был без сомнения твой отец. Только его талант мог сравниться с его доброжелательностью и неизменной готовностью помогать другим. Господь благословил его, не спаслав ему в час тяжких бедствий для Франции безмятежную кончину в кругу его детей. Он не изведал безграничной неутешной скорби, смерти существа, которому он дал жизнь. «Прощай, дорогой мой сын. Я еще очень слаба и не позволяю воспоминаниям увлечь меня». Когда же мы сможем без страха вернуться в Париж? Хочу, чтобы, дожидаясь этого более или менее отдаленного времени, ты знал, что видеть тебя и говорить с тобой будет для меня почти материнской радостью. Твой старый и самый искренний друг Мелани Вальдор. Дюма-сын написал Маке, чтобы сообщить ему о смерти своего отца и вместе с тем, чтобы осведомиться о финансовых взаимоотношениях двух соавторов. В последних разговорах с сыном Дюма-отец бормотал что-то о тайных счетах. Дюма-сын, высказывая свое недоумение, спрашивал, не заключили ли соавторы какого-либо тайного соглашения. Огюст Маке, Дюма Сыну, 26 сентября 1871 года. Дорогой Александр, печальная новость, которую вы мне сообщили, глубоко огорчила меня. Что касается пресловутых тайных счетов, то это плод воображения. Ваш отец не решался заговорить со мной об этом, а когда все же заговорил, Довольно было и пяти минут, чтобы заставить его отступить. В самом деле, дорогой Александр, вы лучше кого бы то ни было знаете, сколько труда, таланта и преданности предоставил я в распоряжение вашего отца за долгие годы нашего сотрудничества, поглотившего мое состояние и мое имя. Знаете также, что еще больше вложил я в это дело деликатности и великодушия. «Знайте также, что между вашим отцом и мною никогда не было денежных недоразумений, но что нам никогда не удалось бы рассчитаться, ибо для этого потребовались бы полмиллиона, которые он мне задолжал». «Вы деликатно просили меня сказать вам правду. Извольте, вот она. Я излил вам свое сердце, надеясь тронуть ваше. Примите уверение в моей давней...» и неизменной привязанности «Маке».